Где он спрятался? 12 ноября 1944 года нарком госбезопасности СССР, комиссар госбезопасности третьего ранга Савченко информировал свой аппарат. Бандеровский центральный провод ОУН является организующим штабом бандитско-террористической деятельности ОУН-УПА процессе агентурно-следственной работы по борьбе с ОУН-УПА собраны следующие данные. Бандера Степан Андреевич, оуновская кличка Сирый, 1909 года рождения, сын священника, бывший студент лесного факультета Львовского политехнического института. Во второй половине 1943 года Оуновское подполье в Галиции распространило версию о том, что Степан Бандера немцами в тюрьме убит. Как установлено более поздними данными, сведения о расстреле немцами Степана Бандеры оказались вымышленными. После освобождения города Львова от немецких оккупантов наш агент сообщил, что на освобожденной от немцев территории проживает униадский священник Теодор Давидюк, жена которого – является родной сестрой Степана Бандеры. В первой половине июля 1944 года Владимира Андреевна Бандера-Давидюк получила письмо от Степана Бандеры, в котором он сообщал, что находится в Берлине под домашним арестом и что совместно с ним проживает еще 12 человек, занимая трехэтажный дом, который охраняется немцами. Степан Бандера – просил сестру оказать ему материальную помощь и переслать деньги. Зафронтовая агентура НГБ ссср еще в апреле-май 1944 года сообщала, что Степан Бандера, содержавшийся под стражей в Берлине, немцами освобожден и находится на свободе. 17 июня 1944 года 4 управление НКГБ СССР ориентировала НКГБ УССР, что, по агентурным данным, Степан Бандера выпущен немцами из тюрьмы для организации борьбы против советской власти. Таким образом, на основании собранных НКГБ УССР и ункгб западных областей Украины агентурных и следственных материалов устанавливается. Организатор и главный руководитель центрального провода ОУН Степан Бандера немцами не расстрелян, До недавнего времени содержался в Берлине в тюрьме. По последним заслуживающим доверия данным, вместе со своими ближайшими соучастниками освобожден, что дает основание предполагать о возможном его появлении на нашей территории. Но никаким рассказам чекисты не верили, поэтому вновь и вновь допрашивали всех, кто мог дать точные сведения о вожде украинских националистов. Время от времени – приходили сообщения о том, что вождя украинских националистов видели то в одном, то в другом районе Украины. В сентябре 1944 года Управление госбезопасности Львовской области получило рапорт. «Довожу до вашего сведения о том, что в беседе со мной... Первый секретарь Болеховского РК КПБУ Станиславской области рассказывал, что Степан Бандера в форме полковника с личной охраной в 8 человек на открытой американской машине в первых числах сентября 1944 года проезжал через районный центр села Болехов. В результате перепроверки данные о его проезде подтвердились.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 Бандера ощущал себя вождем национального движения. Бандера писал Роману Шухевичу. «Дорогие мои друзья, я приветствую вас, тех, кто в непосредственной борьбе с врагом несут всю ее тяжесть. В сознании ее важности и величия мы все вместе, и каждый из нас в отдельности, всей душой вместе с вами. Мы смотрим на вас, как на высокосознательных украинцев, как на стойких рыцарей, защитников великой правды, борцов за великую идею, кузнецов светлого будущего. Первый план большевиков по нашему уничтожению — это большие военные действия для физической ликвидации, включая массовый вывоз населения. Второй, более важный план — загнать нас в лес, оторвать от народной среды не только физически, но прежде всего — копая психологическую пропасть между лесом и народом. Нельзя дать вырвать себя из жизни масс, уйти в безопасный лес, ибо там политическая, а далее окончательная смерть. Зато лес, который имеет связь с массами, который к ним прислушивается, получает от них поддержку. Такой лес — наша сила и будущность. Судьба Бандеры — которого никак не удавалось поймать, привлекало внимание высшего партийного руководства. От чекистов требовали отчета. Так что же с вождем ОУН? Он мертв или гуляет на свободе? 9 апреля 1945 года нарком Савченко докладывал в ЦК партии Украины. «В настоящее время мы располагаем информационным бюллетенем органа центрального провода ОУН, Добытый нами при проведении операции в Галическом районе Станиславской области. В этом бюллетене, датированном 14 ноября 1944 года, номер 126, на первой странице под заголовком «Вождь Степан Бандера на воле» объявлено. В начале октября вождь Степан Бандера из немецкой тюрьмы вышел на волю. Одновременно с ним... Освобождено около 300 участников Организации украинских националистов. Раз вождь ОУН благополучно вышел из немецкой тюрьмы и вновь возглавил украинское националистическое движение, перед чекистским аппаратом западных областей сформулировали главную задачу — организовать активную разработку Степана Бандеры, его связей с целью установления точного местонахождения — захвата или ликвидации его, а для этого насытить Львов проверенной агентурой. 9 октября 1946 года заместитель начальника Главного управления по борьбе с бандитизмом МВД СССР генерал-майор Василий Степанович Прошин отправил по высокочастотной связи записку начальнику управления по борьбе с бандитизмом МВД Украины полковнику Роману Николаевичу Сараеву, вам было предложено срочно представить в Главное управление по борьбе с бандитизмом МВД СССР материалы, изобличающие Бандеру как военного преступника. После неоднократных напоминаний вами представлен набор неряшливо оформленных документов, большая часть из которых не имеет никакого отношения к изобличению Бандеры как военного преступника. Согласно указаний заместителя министра товарища Серова, предлагая в трехдневный срок представить подлинники приказов по УПА о боевых действиях против частей Красной Армии, советских партизан и парашютистов, а также отчетные документы о проводимой ОУН-УПА бандитской деятельности в нашем тылу. Василий Прошин, которого перевели в Министерство из Сталинграда, недолго занимался ОУНовцами а для Романа Сараева это станет задачей на долгие годы. Он окончил два класса мужской гимназии и рабфак. На службу в органы госбезопасности пошел в 17 лет. В Республиканском управлении по борьбе с бандитизмом прослужил меньше года. Возглавил Станиславское областное управление госбезопасности, а затем Управление 2Н НГБ УССР которому была поручена борьба с националистическим подпольем. 6 февраля 1946 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступал от имени делегации Советской Украины поэт Микола Бажан. Он требовал от западных держав выдать бежавших из страны националистов, в том числе Степана Бандеру, совершившего преступление против человечества, Но собранные чекистами документы не позволили добиться выдачи Бандеры. Советским гражданином он никогда не был. Иммигрантская деятельность Бандеры была бы невозможной без содействия западных спецслужб, пытавшихся понять, что происходит за железным занавесом. Скажем, для сбора информации о Советском Союзе британская разведка использовала организацию украинских националистов. Но люди Бандеры не собирались рисковать жизнью только ради того, чтобы британцы составляли свои разведывательные бюллетени. Поэтому украинские боевики получали деньги и даже оружие. 26 июня 1946 года министр госбезопасности УССР генерал-лейтенант Савченко напомнил начальникам областных управлений. Из надежных источников получены проверенные данные о том, что Закордонное бюро ОУН издало указание о проведении террористических актов в отношении руководителей партии и правительства Украинской ССР. Закордонное бюро оон приступило к заброске на территорию УССР лиц, специально подготовленных для проведения террористической и диверсионной деятельности, в том числе и по центральному террору о полученных данных, относящихся к террористической деятельности Оуновского подполья и ваших мероприятиях, немедленно докладывать непосредственно мне. Американская разведка пыталась использовать украинских боевиков одновременно для участия в холодной войне, которая уже шла, и в горячей, которая в любой момент могла разразиться. Если так много украинцев сражалось в годы Второй мировой, На стороне Гитлера, рассуждали разведчики, значит, они ненавидят советскую власть и могут быть союзниками в будущей войне. В 1948 году командование американской стратегической авиации вычеркнуло украинские города из списка первоочередных целей в будущей войне. Бомбить Украину не собирались в надежде, что она выступит против Москвы. В эмиграции Бандера долго не мог устроиться на одном месте. Опасался гостиниц, иногда ночевал в палатке, которую возил в машине его охранник. Потом ему подыскали домик в лесу, без света и прочих удобств. Зато подальше от чужих глаз. В конце концов, он обосновался в Мюнхене с документами на вымышленное имя. Готовил боевиков для засылки в СССР. Американцы сбрасывали их ночью с парашютами над территорией Украины, но практически всех сразу брали после заброски. В июле 1947 года Бандера обратился к съезду украинской эмиграции в Нью-Йорке. Украина несет мировое знамя беспрерывной и бескомпромиссной борьбы против тоталитарных империализмов и гитлеровского, и большевистского, Украина показала всему миру, что нет существенной разницы между этими двумя врагами человечества и свободы, что народы, которые хотят жить свободно, имеют один путь борьбы против двух тоталитаризмов. Даже союзнических отношений между Украиной и Россией он не желал. В статье «Слово к украинским националистам-революционерам за границей» Бандера писал, Главной целью и главнейшим принципом всей украинской политики является и должно быть восстановление украинского самостоятельного соборного государства путем ликвидации большевистской оккупации и расчленения Российской империи на самостоятельные национальные государства. Концепции превращения СССР в союз свободных государств, но также объединенных в том же составе, с преимущественным или центральным положением России, такие концепции противоречат идее освобождения Украины, их надо до конца устранить из украинской политики. 27 октября 1947 года начальник первого управления МГБ УССР полковник Погребной доложил заместителю министра генерал-майору Дроздову. По последним данным, полученным от нашего закордонного агента, недавно имели место серьезные разногласия между Степаном Бандерой и его заместителем Николаем Лебедем по вопросу консолидации украинских националистических сил. Эти разногласия якобы были настолько острыми, что Лебедь, угрожая Бандере, даже применил оружие, однако не причинило Бандере никакого вреда. В настоящее время Бандера и Лебедь официально помирились, но отношения между ними остаются неискренними, натянутыми. Наконец, сбылась мечта Бандеры. Он единолично возглавил организацию украинских националистов. В 1947 году конференция закордонной части ОУН назвала его главой центрального провода. В 1948 году бандеровцы исключили Лебедя из своих рядов. В 1949 году чекисты получили сведения от своих агентов, что Бандере удалось подчинить своему влиянию центры украинской иммиграции в США и Канаде, а также в Европе. Подпольное ОУНовское движение в самой Украине было подавлено. Бандера, однако же, уверял себя и других, что борьба ОУН успешно продолжается. В 1954 году писал «В революционной борьбе за волю Украины погиб геройской смертью генерал Чупринка Тур, Роман Шухевич, большинство его лучших сотрудников и командиров и много, очень много лучших борцов ОУН и УПА. Однако революционная борьба против московско-большевистской неволи на Украине не останавливается». В идейно-политическом единении с революционным подпольем ОУН, следует тайным указаниям, патриотическая часть украинского народа осуществляет на всех уровнях жизни неуловимый, но очень заметный и неприятный московскому большевизму отпор. Идейное влияние акций ОУН проявляется даже там, где большевистская система тотального террора и топтания всего человеческого – существуют в своей реальной и грязной форме в концлагерях воркуты и других вспыхивают отчаянные взрывы активного массового сопротивления организованные бесстрашными борцами за волю и правду украинскими националистами